которая, однако, нисколько не раскалывается. Евдоким Осипыч, тюк. По «Тюк». Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по колену. Евдоким осипч «Тюк». Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по колену. Евдоким Осипыч, «Тюк». Ольга Петровна, надевая пенсне, «Евдоким осипч я вас прошу не говорить этого слова Тюк». Евдоким Осипыч, Хорошо, хорошо. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипыч, чук. Ольга Петровна, Евдоким Осипыч, вы обещали мне не говорить этого слова чук Евдоким Осипыч, хорошо, хорошо. Ольга Петровна, больше не буду. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипыч, чук. Ольга Петровна — это безобразие, взрослый пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы. Евдоким Осипыч...